Глава четвёртая. Тревога. Молния. Всю ночь накрапывал мелкий дождь, а поутру горы покрылись туманом. Я стянула волосы на макушке ленты и поежилась. Опять в дорогу. Когда теперь вернемся домой? Тетушка Резы хлопотала, раздавая последние указания. Дядя молчал, только брови хмурил. «Мама, перестань, ты как будто нас хоронишь», — попросил Искен. Брат выглядел как черная туча. Я не хочу смотреть, как страдают мои дети. Всю жизнь я только и делаю, что молюсь. Она не успевала промокать глаза, слезы все катились по щекам. Прекрати разводить сырость, Ризе! одернул жену дядюшка Кома, а потом повернулся ко мне и произнес глухим шепотом. Не волнуйся, девочка моя, я все устрою. Тебе надо немного потерпеть. «Что ты придумал на этот раз?» Я сжала шершавую ладонь. Он наклонился ко мне и зашептал. «Ты сможешь покинуть Ситорию, выйдя замуж. Твой жених приедет и потребует твоей руки». «Жених?» Брови поползли на лоб. «Какой еще жених?» Дядюшка Кома уверенно гнул свою линию. «Которого я подыщу. Самого лучшего». Я устало прикрыла веки. Он явно не в курсе планов господина Санда. О них знаем только мы двое. «Дядя, не спорь, ситорцы не станут противиться брачным обычаям. Ты ведь женщина». Он похлопал меня по плечу. «Продержись какое-то время». «Искены и рейды тебя защитят». «Не понимаю, почему Санда согласился с требованиями грома. Неужели струсил?» «Дядя» обещай что не пойдешь против него я схватила его за руки и строго посмотрела в глаза. зная его характер стоит ожидать бури. мы ведь с дядюшкой одного поля ягоды. если вспыхнем, то не успокоимся пока все не разнесем. глава силён и талантлив никто не осмелится бросить ему вызов. что не говори многие его уважают за силу жестокость упорство. Много лет назад он захватил власть над обеими ветвями рода Таарь. Заключил выгодные союзы с кланами помельче. Приструнил дикие горные племена. Кого сманил деньгами, кого угрозами. Дай мне обнять тебя, девочка. Тетя сжала меня в объятиях. «Береги себя, не давай этому Абултусу. Она кинула предостерегающий взгляд на Искена. «Чудить. Я там тебе крем положила и маску для волос». Набор новых шпилек, черепаховый гребень, который приносит удачу. А еще духи, утренние, дневные и вечерние. Ну и еще по мелочи. Чего ты так на меня смотришь? Думаешь, я не видела, что ты сундук одним железом набила? Может, все не так уж и плохо, Мирай. Все тории руки господина Санды до тебя не дотянутся. Тебе больше никогда не придется воевать. Я улыбнулась и с нежностью погладила ее маленькие ладони. Спасибо тебе за все, тетушка Риза. Я всегда относилась с большой теплотой к той, что заменила мне мать. У нее самой трое сыновей. Старшие, из Кены, близнецы. Сори и Этлану в этом году исполнилось 14. Тетушка всегда мечтала о дочери и долго плакала, когда узнала, какой путь я выбрала для себя. Стать боевым магом для женщины нашей страны уму непостижимо. Это странно. Нас сторонятся и смотрят косо, игнорируя пользу, которую мы приносим. Осуждение всегда было моим спутником. Я такой родилась и даже не пыталась сбежать от судьбы. Наоборот, со всех ног летела ей навстречу. «Мирай, кем? К нам уже спешил Рейда. Бодрый и подтянутый, с зажатой в руке птичьей ножкой, которую ел прямо на ходу. «Отлично выглядишь!» — бросил он, оглядев меня с головы до ног. Спасибо, что пытаешься поднять мне настроение. Я выдавила улыбку, но в следующий миг она сползла с лица. Толпа расступилась, и я увидела до боли знакомую фигуру. Гром возвышался над своими людьми на пол головы и тоже смотрел в мою сторону. Что ему нужно? Рейды и с Искеном трепались, ничего не замечая. Немой диалог с Громом длился до тех пор, пока мне в лицо не ткнулась жареная птичья нога а Рейда не произнес. «Угощайся, Мирай, очень вкусно». «Мы еще не успели выдвинуться, а ты уже жрёшь». Искен страдальчески закатил глаза. «Я сегодня не завтракал», — возразил друг. «Перед дорогой надо подкрепиться. Стоит поблагодарить его за то, что отвлек. К счастью, гром больше на меня не смотрел. Мы отправлялись в путь конными. Подарив родным последнее объятия, я взлетела в седло». Ветер разогнал клочья тумана, открыв дорогу на перевал. Я старалась не оборачиваться, не рвать себе сердце. Наши спутники были угрюмы и молчаливы, но я то и дело слышала шепотки и приглушенные голоса. То, мол, недобитые демоны в не бродят, то паводок смыл одну из деревень. Веселая нас ожидает дорога», — жеманно протянул братец, поравнявшись со мной. Он стянул длинные темные волосы в высокий хвост темно серый дорожный костюм был застегнут под горло. «Про демонов бред, если ты о них. Самый главный демон — это...» Я метнула осторожный взгляд на мелькающую впереди широкую спину, покрытую синим плащом. После знакомства с ним никакие демоны не страшны. Первый отрезок пути миновали без приключений. Я из-под тишка наблюдала за ситорцами, пытаясь понять, что они за люди. Прежде я смотрела на них, как на врагов. А теперь надо что-то делать со своим мировоззрением. Придется как-то уживаться. Конечно, не обошлось без лекции от Грома, когда он велел нам, дипломатам от Шисая вести себя прилично, не обнажать оружие без причины, не шуметь, не спорить и не ругаться с ситорцами. И главное, не пытаться сбежать. Конечно, конечно, мы будем паиньками, можете не сомневаться. Я привыкла в уме называть его Громом. Хоть и знала настоящее имя. Хотела, чтобы он оставался обезличенным. Ведь дай врагу имя, и он станет чуточку ближе, роднее. Старшим из нас выбрали Асая, наследника рода Сури. Через него Гром и передавал все, что нам следовало знать. Раньше я мало общалась с этим парнем, и сейчас он держался особняком. Словно наше общество было ему в тягость. Пороже Асая даже не видно, что он думает обо всем этом как будто ему плевать. Искен ворчал и ворчал, комментируя то, о чем его даже не спрашивали. «Что ты от него хочешь? Большую часть жизни он общается не с живыми людьми, а с...» Рейда многозначительно приподнял брови. Перед наступлением сумерек мы остановились на ночлег. Я наблюдала за тем, как все торцы накладывают маскирующие защитное водное плетение вокруг лагеря. Работа сложная, требующая больших энергозатрат. Но именно водные чары считались самыми лучшими в плане маскировки. Вода отводила глаза, рассеивала свет, создавала непроницаемый туман. В горах темнело быстро. Совсем скоро лагерь укутала бархатная чернота. Затрещали костры. «Гляди, вон палатка грома». «Поставил на отшибе, подальше от нас», — сообщил Рейда. «Боится, что мы у него что-нибудь стырем». Искен кивнула, а я закатила глаза. «Сколько можно, мальчики?» Опустившись на землю между Искеном и Рейдой, я стянула ботинки и пошевелила озябшими пальцами. Я умела разгонять магию по телу, чтобы согреться, но тепло костра и его мягкий свет были приятней. «Жаль, что лепешки твоей матушки закончились», негромко произнес Рейда и бросил прутик в костер. «Конечно, закончились», — с сарказмом заметил Искен. «Ты ведь их сожрал». Разве я виноват, что они были вкусными? Такими темпами ты разжиреешь годам к тридцати. Я столько не проживу, не волнуйся. Искен растянулся на спине, подложив руки под голову, и мечтательно посмотрел вверх. В темных глазах отразился свет далеких звезд, и братец блаженно сощурился. Все как в старые добрые времена, да. Снова вместе, плечом к плечу. Он умел видеть хорошее даже в самой безвыходной ситуации. Я не заметила, как начала улыбаться. «И снова мне придется спать с вами в одной палатке. Постарайтесь, пожалуйста, не храпеть. Все, кроме дежурных, уже улеглись. Пора и нам». Сзади упала черная тень, и я рывком обернулась. Гром стоял возле нашей компании, сложив на груди руки и хмуро взирая сверху вниз. Ваши разговоры мешают остальным. рейды со Скеном глянули на него двумя волчатами. Но куда им тягаться с матерым волком? Мы просим прощения. Я поднялась и опустила взгляд. Не хочу смотреть ему в лицо. По телу поползла дрожь, внутренности стянул мучительный спазм. Я сжала пальцы в кулаке невольно, вспоминая пережитую по его вине боль. Извинения приняты. Отчеканил гром и зашагал прочь. Статуя. Проклятая глыба льда. Зачем ты извинилась перед ним? Накинулся на меня Искен. Он просто хочет указать нам на наше место. Мы не в том положении, чтобы спорить. Я рухнула на подстилку без сил. Даже короткое появление грома выпило из меня всю кровь. Мира и права. Глухо отозвался Рейда. Давайте уже спать. Братец еще что-то бубнил, но я не слушала. Голова раскалывалась, дико клонила в сон. Втроем мы забрались в палатку, и я улеглась между ними. торцы будут говорить обо мне, боги знают что, но плевать. Рейды с Искеном шумные, зато теплые. Я ни за что не лягу одна, когда вокруг чужаки. Меня уже покачивала на мягких волнах сна, когда предчувствие заставило распахнуть глаза и вскинуться. В тот же миг стоянку огласил громкий крик. Тревога